приложение В Вегетаристы против Вот уже более двух десятков лет публикуемые исследования поднимают вопросы, связанные с применением поощрений. Ещё более длительное время высказываются мнения, основанные на личном опыте или нравственных соображениях. Всякому, кто знаком с такой литературой, было бы любопытно узнать, как эти аргументы воспринимают люди с многолетним профессиональным, а иногда и персональным стажем приверженности к раздаче наград. Если вы заглянете в современные учебники психологии, а также в статьи в журналах бихевиористской направленности или в практические руководства по модификации поведения, то вскоре обнаружите, что главное их реакция на все выпадки, молчание. Даже Эдвард Деси и Марк Леппер, двое учёных, которые наиболее известны социальным психологом и психологом по развитию своими работами, где показаны во всей красе губительные эффекты поощрений, попросту не цитируются бихевиористами в большинстве их трудов. Потому ли, что они не в курсе этого направления исследований или находят сами работы, не заслуживающими упоминания, а может бихевиористам просто не с руки вступать в полемику, сказать не могу, тут нет ясности. Однако несколько авторов из лагеря бихевиористов взяли на заметку как минимум некоторые из вышеупомянутых научных исследований и обсуждали их в тональности, которая варьировала от искренней озабоченности выводами из этих трудов до откровенного презрения. Думаю, имеет смысл представить обзор аргументов, которые выдвигают бихевиористы в защиту своих взглядов. Хотя я не претендую на позицию исключительно объективную и незаинтересованную, ещё бы, ведь я постараюсь ответить на каждый их пункт. Не хочу, чтобы у вас возникло впечатление, будто любой, кто прочитал аргументы аналогичные предложенным в этой книге, непременно найдёт их убедительными. Читатели вправе сами составить суждение о достоинствах разнообразных утверждений, и, конечно, им очень поможет, если они ознакомятся с некоторыми источниками, откуда я выше приводил цитаты, а также с возражениями представителей стана бихевиористов. Лишь несколько открытых попыток оспорить критику применения наград, которые мне удалось обнаружить, появились на страницах журналов, предназначенных бихевиористам, организационным психологам, консультирующим психологам и педагогам. а также в одной из первых глав в руководстве по модификации поведения и в учебнике. Приведенные ниже аргументы взяты главным образом из этих источников. Аргументы в пользу наград, а точнее против критики поощрений, подразделяются на четыре общие категории. Первая ставит под вопрос мотивы критики. Вторая утверждает, что награды необходимы или неизбежны. Третья доказывает, что поощрения дают эффект. И наконец, четвёртая категория, когда говорят, что награды безвредны.